К июня, страдание святого мученика Дулы. В то время, как сыны дьявола служили ему, идала поклоническая волшета и заблуждение все более и более усиливалась. Правление келикийского гемона Максима. Перед этим правителем был осужден некий раб христов по имени Дула. По-гречески значит раб. муж тоже келикийской области. Он был человеком праведным и богобоязненным, и по всенародному свидетельству старался вести жизнь добродетельную и во всем соблюдать правду. Однажды Назарий Иеимону было, что о исповедник Христовой веры. И после того раб Христов был тотчас же вежен в Сеси. При этом нотарий сказал Иеимону: "Правитель согласно твоему приказанию военачальники твои, твои обошли всю киликийскую страну до самых зихирийских городов. И за это время захватили некоего последователя нечестивой христианской веры. И вот его то и представили мы теперь правильному и пресветлому суду твоему. На это и сказал: "Когда я буду сам обходить эти города, то прикажу узников, находящихся теперь в темницах, вести за собою, и за это время по дороге на нарочно устроенных для того местах буду мучить их. И вот вскоре после того он отправился в один из городов зефирийской страны, называемый Преторияда. здесь и гемон на судилищное место, прежде всего приказал представить ему блаженного Дулу. Раб дя на истязание, так молился Господу: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, источник всякой милости. Ты некогда сказал через пророка своего Давида: "Расширю уста твоя и исполню" Да и в Евангелие Своем ты говоришь: "Не заботьтесь, как или что отвечать". Итак, пошли ангела твоего святого и дай мне слово, когда я буду говорить. Да вы представьте перед всесилием Максимом, я мог облечить его нечестие. А если мне придется пострадать, я не устрашусь мучений, ибо буду иметь тебя предащами своими, и с охотой предам тело своё на истязание. Ведь если я не предам тело своё на сожжение, То каких благ могу сподобиться, какой венец нетства И какие тогда я могу показать тебе, Господу моему язвы, чтобы ты видя их, видел на мне милость твою и подал прощение пригрешениям моим. Когда было так молился воины совели к리스 его верхнюю одежду и связанным представили и И сказал ему гимон Максим: Скажи мне, как ты прозываешься? Святой ответил, я Арак Христов. На это Иемон возразил: "Скажи нам настоящее твое имя, а не христианское. Это имя тебе не может принести никакого оправдания облексения". Тогда блаженный Дула сказал: "Разве я неясно ясно называю своё имя перед тобою? Истинное мое имя христианин, то же имя моё, которым называют меня люди есть Дула". И я так называю, потому что поистине есть раб Христа. На это и произнес, "Ты еще не испытал страха перед судилищем и всяких мук, потому так дерзко и говоришь с нами. Итак, скажи нам, из какой ты страны, из какого селения и рода?" Ты отвечал: "Родом я из этой Киликийской области, из Ахирийского города, при Происхожу из знатного рода и из самых малых лет уже считаюсь христианином. Тогда Игемон сказал: "Если ты происходишь из славного рода, то должен повиноваться непобедимым царям. И потому иди теперь во храм и с усердием принеси там жертву богам. И ты тогда и от нас будешь вознесён, а от великих старейшних получишь великую и преславную почесть». И на это ответил: Ваши в и вся власть, которую наделяет людей цари, пусть останутся при вас и при всех тех, которые не почитают истинного Бога. от меня же да отвратит все это Господь Бог мой, дабы мне обогащаться не в ином чем, а только в деле Господа нашего Иисуса Христа. Услышав эти слова, блаженного, Иимон повелел положить его на землю и бить железными прутьями. При этом он сказал своим слугам: "Убедите его оставить своё безумие и той же дула, страдая от ударов, так взывал в это время Господу. Благодарю тебя, Христе, что ты сподобил меня прихерпевать все это ради святой имени твоего. Услышав такие слова мученика Максим стал укорять святого духа, и при этом так говорил ему: "Как может теперь помочь тебе Христос, когда ты весь изъязлен? Или еще этого ты не можешь понять, безумный человек?" Мученик на это ответил: "Не говорил ли учитель Веры нашей святой апостол Павел, что никто не может увенчаться, если незаконно будет мучен"? Тогда и спросил его: "Значит, мучимый сейчас ты пос из подобешься Святой на это ответил: "Я ныне подвязаюсь против отца твоего, дьявола. И если я держу победу над сатанинской ратью, то есть над тобою, слугою демона, То возприиму на небесах нетленной Венец. Мучительно это сказал. Зачем ты так безумствуешь? веря в человека пригвождённого к кресту. На это святой дуло ответил: "Что лучше, веровать ли в каменные деревянные идолы, которые издела рук человеческих, или в живого Бога человека и в истинного Господа, который по своей воле за нас был распят?" Тогда Максим сказал: "О беззаконный Разве ты думаешь, что великий бог Аполлон есть дело рук человеческих? На это святой ответил: "Правдиво ты Аполлона назвал таким именем, ибо оно означает погубитель. Прилагая к нему сердце свое, ты губишь душу свою и не только свою, но и тех, кого заставляешь поклоняться ему. Но знай, что пребывающий на небесах истинный бог защитит от рук твоих души тех людей, которых ты погубил" заставляя их поклоняться идолам. Каков же был нечестивый Аполлон, об этом я тебе сейчас расскажу. Он был, как и ты, теперь не воздержан и объят нечистой любовью к одной жене по имени Дафна. Он ей давал много золота, но обещанного от неё не получил. Итак, я спрашиваю тебя: скажи мне, какой же он бог? Если он, будучи охвачен подскою любовью, не мог достигнуть расположения у той женщины, которую весьма любил, как же ты можешь в чём-либо надеяться на него? Поистине, все это повествуемое между вами достойно смеха, а многое достойно даже и платья. На самом деле, скажи мне, тому ли Аполлону ты поклоняешься, как богу, которого даже мерзко исполнено всякой нечистоты блудица, превраяла в ничто и плевала на лицо его? «Видишь ли, сколь достойны плача ваши нечестивые дела. Услышав это, Максим сказал слугам издевающимся мученика, «Поворотите его на спину и бейте по животу". Тогда фанахи, начальник воинской стражи, сказал Святому: "Повинись правителю. Ведь разве ты не чувствуешь, как все твое тело покрывается ранами?" Святой на это сказал: "Послушайся выше меня советник дьявола и слуга его". И лучше посоветуй сам себе и Гемону своему, как бы поскорее убедить Блуди Судафну, чтобы она согласилась жить блудно с Богом вашим Аполлоном и исполнять его желания, чтобы он, разжигаемой любовью не получая исполнение своего желания, не погиб бы жестокой смертью. Я же имею одного советника Господа нашего Иисуса Христа. Тогда мучитель приказал принести железную доску и сказал слугам, Раскалите ее посильнее на огне и положите сюда этого хулителя наших богов. Блаженный слышав это, сказал находящийся в Сергеенье твой Аполлон: благодарит тебя за то, что ты еще более усиливаешь тот гиенский огонь, в котором теперь страдает. Он воздаст тебе за это тем, что и ты вместе с ним будешь низвержен во тьму кромешную. Тогда и я посмеюсь над собою несчастливый благодетель Аполлона". Тогда mucho всеблаженного и раб отверни жёгшие его все таки ничего не добились и не могли ни льстивым советом обольстить раба Божьего, ни муками убедить его оставить веру во Христа. Тогда Иемон приказал воинам отвести святого уже столь измученного в отдельное темничное помещение и оставить его там совершенно одного без всякого ухода за ним. И при этом он добавил: Пусть никто из нечестивых христиан не называет его блаженным, ибо беззаконно надругавшись над нашими богами, вот теперь он подвергся великим мукам. Но святой Дула пребывал в той темнице непрестанно славословия Бога и молясь. Да даст он ему совершить добрый подвиг в мученичестве. По прошествии пяти дней Максим снова на судилище, на судилищное место спросил Зефирь, все злобные последователь нечестивого христианского мудрования? Приведите его сюда. Афанасий на это ответил. Он очень тверд в исповедании своего учения и притом так бодр, что как будто не имеет ни одной раны на теле своем». И при этом он поверил вести мученика. мученики. И демону велел, что все тело святого дулы невредимо, и что лицо его сияет сказал воинам: "О, акаянные стражи, не приказывал ли я вам, чтобы вы не лечили и не заботились об нем?» На это тигатей начальник нотариев ответил: "Клянемся величеством твоим, что согласно твоему повелению мы содержали его во внутренней части темницы, и что на шее его все время висело железное изображение Геркулеса, тяжестью в 300 литр! Каким же образом он теперь совершенно здоров, этого никто не знает." Пояснение, Геркулес или Ираклий, национальный греческий герой, считался у древних идеалом физической силы и мощи. Литр равнялся нашим 72 заводникам. Следовательно, на шее мученика висела тяжесть более чем 5 пудов. Когда святой этого мученик сказал: "Безумный и демон, это Христос мой исцелил меня и дал моему телу здоровье и крепость для перенесения даже и тех мук" которым ты сейчас снова подвергнешь меня. И это Он сделал для того, чтобы ты познал, что Бог наш есть врач, который дивным образом исцеляет уповающих на него людей. И также и для того, чтобы и принял ты в сугубый вечный мученичество. А ты был бы ввергнут в сугубы вечные муки. Ведь если бы ты ради своего Аполлона прихерпёл такие мутения, разве тогда этот твой бог мог бы исцелить тебя так же, как исцелил меня мой Христос? На это игимон разделившись, ответил: Так как человек этот не перестает со злобой хулить наших богов, то налейте на голову его масла и сожгите его. Мученик на это сказал: Если ты сожжёшь мне мозг, то чего этим достигнешь выдомы высшие иные муки. И после этого приказал вложить в нож ремучевиком множество горчичных семян. Тогда святой Дух произнёс: "Смилуйся теперь над всеми своими истязаниями!» После этого и приказал слугам как можно сильнее бить цветок железными когтями по хребту и при этом поливать его язвой крепким уксусом и растирать острыми черепками. Когда все это по приказанию Максима совершалось, святой страстотерпец так молился: Господи, Иисусе Христе, пристань мне, рабу твоему. Вот, на хребте моём делаша грешницы. Продолжи себе законе свои. Тогда иемон сказал ему: хотя ныне убедись и исповедуй наших богов. Итой Дуло на это ответил: Боги твои, особенно Афродита и Артемида, да помогут тебе и злоды твоей. Если захочешь, я расскажу тебе и про других твоих богинь, про все их бесстыдство. Афродита это греческое название Венеры, богини любви. А Артемида, по греческой мифологии, дочь Зевса или это была богиня света и луны. После этого Игмон приказал слугам «Разбейте челюсти его, чтобы он не хулил богов, и переломив голени оставьте его так, дабы он не мог и слова сказать. На это святой мученик сказал: "О, пребезыконнейший Игмон, за что ты меня бьёшь? Я говорю тебе истину, что твоя Афродита и Профе богини проводили жизнь свою в своих скверных похотях, блудодеяниях и даже спорим в, в своём о том, кто из них сводострастнее". Однажды поставили его собою судьёю какого-то пастуха Париса. Пояснение. По греческой мифологии родители Париса оставили его еще ребенком на произвол судьбы, но его воспитали в своей среде пастухи. Однажды к нему пришли три богини Афродита, Гера и Афина и просили его разрешить их спор: кто из них прекраснее. Парис нашел красивейшую из них Афродиту. И зачем ты в когда тебе говорят о мерзостнейших делах скверных богинь твоих? Только мой Бог истинен. Он восхотел стать человеком и был распят на кресте, потом был погребён. Через три дня воскрес и сел одесную Бога отца, что после трииси с огнем, дабы потребить всех твоих богов. Услышав это, демон сказал святому: "Видишь ли, окаянный, и ты двух богов имеешь?" Блаженный на это ответил: "Не погрешай и не заблуждайся, говоря о двух богах. Троично есть божество, нами почитаемое". Тогда Егимон сказал: "Итак, у вас, значит, три бога?" Мученик на это ответил: "Я исповедую и почитаю троицу в верой в отца, исповедую сына и поклоняюсь святому духу". После этого Егимон сказал: "Поведай мне, как ты веришь в одного бога, а трех исповедуешь?" На это святой мученик ответил так: Хотя ты, и плотской человек, и не разумеешь того, что есть от Духа Божия, однако ради предстоящих людей я тебе отвечу на твой вопрос. Как ты, будучи человеком, имеешь слово и дыхание, так и всесильный Бог Отец имеет свое слово и всесвятого Духа своего. Этот Бог наш вначале создал человека и почтил его своим образом, вдохнув в него дух жизни и фасилил его в раю. Но когда сатана, исполняющий ныне через тебя свою волю, принудил человека к преступлению заповеди Божией, как он и теперь через тебя это делает, и таким образом отторг его от исполнения пожеланий Божиих. тогда Бог желая восстановить погибшее создание рук своих и привести его на путь истины, послал на землю сына своего, то есть слово. Итак, сие слово Божие вселилось в в чистом деве и родил от нее. Через него то Бог Отец и даровал спасение миру. После этого Иигмонт спросил: "Разве какое какое-либо слово рождает человека?" Святой на это ответил: "Не разумеешь ты тайн Божьих. Но если бы ты познал силу всесильного Бога, то уразумел бы, что тот, кто от персти создал человека и основал на водах землю, Посреддил небеса и сотворил все естество, что тотца -то именно и есть Христос. Но так как естество человеческое не может зреть божества, то поэтому милосердный Господь из за своей любви к роду человеческому стал человеком и принял на себя человеческое естество, дабы как единым первозданным человеком смерть вошла в мир. Так среди динного человека Господа нашего Иисуса Христа произошло бы воскресение мертвых? Тогда и сказал: "Что ты говоришь? Разве будет воскресение мертвых?» На это святой мученик ответил: "Да, будет. Иначе как же Бог станет судить мир, если мертвые не восстанут?» Максим сказал: "Не хочу, чтобы ты мне говорил эти лживые слова". Итак, поверь, как умрём, Так мёртвыми и будем лежать. "Ты это правду сказал", ответил мученик, — "Что вы мертвы, ибо поверуете в мертвых идолов, и потому никогда не придете в воскресение жизни, но войдете лишь в воскресение суда и вечной муки". Но только подаваясь всем людям предстать предсудилище судилищем и дать ответ о всем соделанном. Когда мучитель повелел воинам связать мученика железными оковами и держать его заключенным в темнице. На другой день рано утром Максим снова повелел рабам Божее Духо представить на суд. И когда мученик явился, он сказал ему: "О, нечестивый, какая тебе польза хулить наших богов?" Блаженный на это ему ответил. Я великую награду приемлю от Бога моего, когда укоряю ваших богов, а тебя еще живым постигнет казнь Божия». Тогда Максим, желая осквернить святого жертвоприношением, сказал предстоящим слугам: "Вложите в рот его жертвенное мясо и вино". После этого блаженный сказал: "Если ты и ешь свой богомертвый жертвенный измоешь и все это вольешь в уста мои, То и тогда немало этим не стерни раба Божьего. На этом учитель воскликнул: "Вот, смотри, окаянный человек, ты уже вкусил жертвы от наших алтарей." Святой человек на это ответил: «Все это нисколько не бесчестит меня, мерзостный и безумный правитель." Тогда и приказал повесить святого на дерево и строгать его тело до внутренности, челюсти же его вместе с подгортанием оторвать совершенно. После этого святой мученик сказал: "Безумный, разве ты не знаешь, что отец твой Сатана научил тебя сделать это? Когда тело мученика было изъязвлено до костей, и челюсти были оторваны, и Димон приказал снова посадить его в темницу, потом отправлять в Тарский лекииский. Максим повелел вести за собой и узника. Когда они прошли около двадцати поприщ по Каждая похресть на наши меры равняется примерно 690 саженей. Святой мученик Дула оградил себя крестным знаменем, предал Господу страдальческую душу, и его повезли уже мертвым. Когда же они были на четырнадцатом похрести от Тарса, комментарий히 возвестил Емону, что Дула, укорявший бесчестно богов, уже умер, и теперь везется уже мертвое тело его. Что же с ним делать? И Емон приказал тело бросить в глубокий ров, чтобы оно осталось без погребения. Воины завзясали тело святого, повергли его в реку, текущую в северскую страну. И когда тело приплыло к некоему селению, стоящему недалеко от города Тритариады, и лежало там на берегу, собаки тамошних пастухов почуяли тело святого, и один из псов, охраняя его, не допускал ни одной птицы коснуться тела мученика. Другой же тёст, взяв в зубы пастушью одежду, принёс ее и покрыл мощей мученика. Увидев это, пастухи рассказали об остювском стелении и городе, и посяга же множество верных людей отправились к мощам святого мученика и благочестно приняли их, благодаря Бога, не лишившего их столь драгоценного сокровища взял в Волгогарее на село святого мученика, они погребли его с тестю